Красавица Малила в эту контору заглянула не случайно. Тут работал ее жених, Зарема Золотарь. Недавно закончивший какой-то живодерский техникум, Зарема зарекомендовал себя как молодой и очень перспективный специалист, который не сегодня-завтра мог упорхнуть на повышение в краевую столицу или даже в Москву. Были такие предложения – когда он прошлым летом блистательно отметился на выставке достижений народного хозяйства, знаменитой ВДНХ. Молодого, но раннего специалиста скотогоны уважали и даже немного побаивались. Строгий барин, хотя и справедливый. Еще не зная всех этих тонкостей, пастухов немало изумился, когда дверь конторы отворилась и, И на пороге появился добрый молодец, как будто из сказки шагнул. И что уж совсем удивительно, добрый этот молодец показался как будто знакомым. «Ну что?» – заговорил он через губу. «Все загораем, пул зачешем, бездельники». Несколько мгновений скотогоны молча поедали барина широко раскрытыми глазами. Был он в чистой, аккуратно отглаженной рубахе, белее белого. Черный волос барашками завивался под горлом в разрезе рубахи. Белые брюки хранили остатки изломанных стрелок. Пузыри на коленках наметились. Белые туфельки солнцем сияли. Один шнурок болтался, развязавшись. От барина пахло чем-то душистым, приятным. На скуластом монголоидном лице угадывалась темная печать далекой золотой орды, и ноги доброго молодца, кривоватые, коротковатые, свидетельствовали о предках, прекрасно умевших держаться в седле. Одна рука его была пренебрежительно засунута в карман, а в другой, на отлете, широкополая, белая, артистически изломанная шляпа. Захарыч, Захарыч, соскочив с телеги, Ромко Батабухин переменился в лице и на полусогнутых приблизился к белоснежному специалисту, вокруг которого стала кружиться крупная черная муха. Захарыч, здравствуйте, как говорится, на множество лет. Небрежно отвечая на приветствие, Зарема посмотрел на развязавшийся шнурок, хотел нагнуться, завязать, но отчего-то замешкался. «Нам э, троячок бы, Захарыч, для полного счастья стал конючить Батабуха. Я с перегона вернусь, отдам. Ты меня, вы меня знаешь в натуре?» «Да-да», – подтвердил добрый молодец. «Мне очень даже знакома физиономия ваша, Роман Телегович. Я Олегович по паспорту, прошу не путать. Это в паспорте твоем напутали». Золотарь хохотнул, показывая крупные, но очень редкие зубы. Такие редкие, как будто они выросли через одного. Не теряя времени, Ботало подсуетился. Проворно припав на колено, дрожащими пальцами схватил шелковистую макаронину шнурка, завязал, едва не порвав от усердия. Э, вот так-то лучше пролепетал, вставая и подобострастно улыбаясь. Зарема был сражен этим фантастическим халуйством. Черные кустики бровей удивленно поползли на лоб. Снисходительно ухмыляясь, молодой специалист напялил белую шляпу на кудряшки-барашки. Тень от шляпы легла на лицо темным полумесяцем. Неторопливо, чванливо, Зарема достал добротный бумажник, мерцающий тугими боками из кожи. Демонстративно поплевал на пальцы. «Живут же люди!» Ботобуха, облизнувшись, приподнялся на цыпочки, стараясь заглянуть в чужую кладовую, набитую купюрами. «Работать! Работать надо!» — Роман Телегович поучительно изрек Зарема. «А вам бы только водку жрать, молотку драть!» хихи -хи, пискляво согласился батабуха это точно грешны крупная черная муха жужа опустилась на белую баровку шляпу испытывая непонятную неприязнь к этому упитанному вальяжному супчику милоован подумал муха как тот чирий зря не сядет Одолжившись деньгами, два закадычных друга, не скрывая радости, пошли со двора в сторону ближайшего сельмага. И молодой вальяжный барин двинулся к воротам, мельком посмотрев на пастухова. И в тот момент, когда он посмотрел, студенты как будто иголкой под сердце кольнули. Где я видел этого типа? Снова пронеслось в голове. Или я ошибаюсь? Да нет, погоди. «Да ведь это же... Золотарь!» Он окликнул так громко, что Заримов вздрогнул у ворот. «Что за фамильярности? В чем дело?» Молодой специалист отчужденно посмотрел на Пастухова. Широко улыбаясь другу дальнего детства, на Телецком озере когда-то, жили почти по соседству, Милован пошел ему навстречу, И хотел уже объятия распахнуть. Но друг стоял, весь в белом, как холодный, неприступный, беломраморный памятник. И тогда пастухов неожиданно для себя заговорил развязным, пошловатым тоном. «А мне пятерку не займешь, Зарема? Я отдам свалучки. Ты меня знаешь?» Беломраморный памятник был по-прежнему строг и суров. Во-первых, не надо тыкать, а во-вторых, я что-то не припомню. Поднимая руки вверх, Милован тихо сказал, «Вопросов нет, с «Ничего, бывает». Уходя, холодно ответил молодой, но ранний беломраморный специалист. Оставшись один во дворе скота и импорта, Мелован обалдело покачал головой. «Вот это день сегодня, день сюрпризов. Вот, значит, где пристроился наш милый золотарь. Не узнал? Ну ладно. В глубине души у пастухова шевельнулось нехорошее какое-то чувство». Я тебе, Рахиту, все припомню. Он мельком посмотрел на солнце, стоявшее в зените, и, вздохнув, подумал, что и второй автобус уже ушел в сторону Чуйского тракта. «И что теперь делать?» Милован усмехнулся, глядя на высокое крыльцо конторы. «Скота импортом, что ли, заняться?» Они ведь по чуйскому тракту гоняют. Нам по пути. К тому же заработать можно. Пойду, поговорю, там видно будет. Все равно автобус только утром. Ночевать опять придется на вокзале. И вдруг он замер, тупо глядя под ноги. А как же та волшебная страна под названием Ирия? Страна, куда я нацелился, а? А? С минуту потоптавшись, посомневавшись, он махнул рукой, а страна пускай маленько подождет, и вообще, она была когда-нибудь или приснилась, ведь неспроста же поэт говорил «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой».